я не могу здесь больше жить». Вечером Дня Благодарения, на следующий день после того, как Мишель, Кристи, Кайла и Рокки нашли в выжженном доме, Сара вышла в продуктовый магазин. Бывало, она терялась среди полок, ведь обычно за покупками ходил Гордон, а сейчас женщина была как будто в трансе. Все эти родственники, которые приехали на праздник, ведь это конец привычной жизни, но почему-то они должны продолжать быть людьми, выполнять все эти рутинные действия, есть, спать, мыться, одеваться. В этом году они праздновали День Благодарения в ресторане Перкинс и почти в полной тишине. Сара подумала, что вечером после праздника в магазине никого не будет, так что она забежала туда, но в очереди к кассе встретила бывшую коллегу с дочерью. Она поздоровалась с Сарой, пожелала ей счастливого дня благодарения. Сара ответила на поздравление, хотя и не помнит, как. Женщина представила свою дочь и сказала, как здорово, что внуки и вся семья сейчас в сборе. Она достала фотографии детей и показала Саре. Такие милые. И, кстати, а есть ли внуки у Сары? Но и... Есть у нее внуки. Вчера их было четверо, а сейчас двое. Это значит, у нее четверо внуков или все же двое? Как это посчитать? Убийство плюс убийство плюс убийство. Сара не знала ответа. У меня есть... У меня было... Четверо. Сейчас двое. Их больше нет. Все как в тумане. Она не знала, что отвечать. Их? Сара помнит, как женщина переспросила. Их обоих? И Сара впервые сказала это вслух. Ее внуков застрелил их отец. К тому времени история прогремела по всей стране, от Биллингса до Солт-Лейк-Сити и Спокона. Лента для покупок остановилась, продавщица вышла из-за прилавка и обняла Салли, и четыре оглушенные болью женщины стояли так, замерев во флуоресцентном свете ламп, не находя слов. После такой всеобъемлющей потери переосмысливаешь свое место в мире. Семья Мишель сделала в точности то же самое, что и Кэмпбелл, когда она узнала о смерти Энни. Они задались вопросом о том, что же они упустили, как бы они могли вмешаться. Близкие Мишель винили себя, они замкнулись в своей боли. Салли, Пол, Алиса, Мелани, Гордон, Сара, Эйвен — Все они несли эти вопросы, как тяжелое бремя. Салли набрала вес и в одночасье состарилась. алисса впала в транс, она ссорилась с Сейвоном, пыталась запечатлеть образ Мишель с маниакальной частотой рисуя и стирая эти же линии снова и снова, годами, как будто находилась в плену бумаги. Жизнь Сары и Гордона застыла где-то между горем и виной в своем личном чистилище без входа и выхода. Мы потеряли их всех так же, как и остальные, — говорит Сара, имея в виду семью Мишель. Но вся вина лежит на нас. Салли снились сны. Эти бесконечные сны длились годами. Ей снилось Мишель и внуки, а в ее доме происходили необъяснимые вещи. Вдруг включалась автоматическая игрушка Кайлок, которой никто не притрагивался месяцами. Салли чувствовала их присутствие. что-то дотрагивалось до ее руки, и она понимала, что это Мишель. Мелани носила под сердцем ребенка, так что Салли, которая была бабушкой, а потом перестала быть ею, снова стала бабушкой через несколько месяцев. Мальчика назвали Митчелл в память о тете, которую он никогда не увидит. История убийства Мишель Монсон-Мозур до сих пор не утратила резонанс в Монтане. Во время одной из многочисленных поездок в Биллингс, которые я совершила, чтобы поговорить с семьями Роки и Мишель, социальными работниками и полицией, я зашла в офис окружного прокурора Биллингса. Сейчас эту должность занимает молодой мужчина со светлыми волосами по имени Бен Халверсон. Мы общались по телефону, и когда я упомянула, что хочу поговорить о деле Мишель, он ненадолго замолчал, затем сказал срывающимся голосом: "Сейчас это дело преследует меня когда мишель застрелили Бен халверсон был еще подростком он не знал ее лично никогда не встречался ни с кем из ее семьи в частной беседе халверсон рассказал что в своей личной семейной жизни никогда не сталкивался с домашним насилием прокурор вырос в благополучной семье они с родителями ездили в загородный клуб а там никто не говорит о домашнем насилии но смерть мишель толкнула Халверсона к этой работе. В тот день, когда я отправилась поговорить с Беном Халверсоном, к нам присоединилась Стейси Тенни с кипой дела о домашнем насилии на перевес. Она вновь изучила их, готовясь ко встреч со мной, чтобы рассказать, кого и как они судили, чтобы в каком-то смысле продемонстрировать, как они продвинулись с момента смерти Мишель. При личном общении Тенни мягкая и немногословная, изящная женщина, глядя на которую, думаешь, что она много лет занималась балетом. На Тенни струящаяся шелковая рубашка. Стэйси рассказывает мне о том, как сильно ее поразила смерть Мишель. Тенни читала и перечитывала дело девушки, пытаясь, как и члены семьи Мишель, понять, что же упустила. А упустила она то, чего Мишель ей не сказала. «Не думаю, что сейчас поступило бы как-то иначе», — говорит Тенни. Эти слова как будто причиняют ей физическую боль. Именно в ее департаменте сроки сняли обвинения, которые предъявила Салли, ошибочно объединив их в одно производство с делом Мишель, хотя изначально отчет был написан полицейскими, которые преуменьшили серьезность ситуации и не предоставили департаменту Тенни достаточной информации для того, чтобы привлечь Рокки к ответственности. Я думала, что один лишь разговор со мной для этой женщины граничил с подвигом. Салли отвезла меня в начальную школу, в которой учились Кристи и Кайл. В углу детской площадки в честь детей посажены дерево и стоит скамейка с табличкой, на которой выгравированы их имена. Учительницу Кристи горе сломило настолько, что она взяла отпуск за свой счет до конца года. Салли говорит, что ее каждый раз будто бьет током, когда на формулярах книг, которые сейчас на руках у ее нынешних внуков, попадаются вписанные когда-то давно имена Кристи и Кайла, ведь они брали эти книги в библиотеке. Как-то раз, примерно через год после смерти внуков, Салли приснилась Мишель, которая крестила сама себя в реке, и женщина почувствовала жар в ухе. После их смерти я всё время молилась, пусть они явятся мне. И потом Салли ощутила этот жар и желание подняться в детскую комнату Мишель, где я увидела Кристи, которая сказала своей Бугге «Мы в порядке. Папа убил себя, потому что был несчастлив». Салли сказала, что после этого ей стало легче. После того, что сделал уроки Пол хотел снести дом, но, по словам Салли, городской совет ему не позволил, и поэтому Пол... продал дом за бесценок, чтобы сбыть его с рук и вычеркнуть из жизни. Как-то раз новый владелец позвонил Салли и сказал, что обработал стены пескоструйным аппаратом, чтобы избавиться от въевшейся золы, и обнаружил на зале отпечатки маленьких ножек. «Теперь я знаю, что мир Духов существует», — говорит Салли. «Раньше я во все это не верила». Алиса сказала, что сны о том, как она спасает детей, приходили один за другим. Она заворачивала племянников в ковры, прятала в матрасах и шкафах, делала все, чтобы уберечь их от Рокки. Алиса рисовала портрет Мишели, нос все никак не получался, но она не могла остановиться, стирала, перерисовывала снова и снова, пока как-то ночью не услышала, что кто-то прошептал ее имя. В доме больше никого не было, и Алиса может с уверенностью сказать, что картина улыбнулась ей. С тех пор девушка больше не притрагивалась к этому портрету. Она съездила к месту, где семья, Мишель, роки и дети обычно разбивала лагерь и сфотографировала лес. А позже, когда фотографии были проявлены, среди крон Алисса увидела Мишель, обнимающую детей. роки и бандит тоже были там. Мишель, Кристи и Кайло похоронили в одном гробу нестандартного размера, уложив так, чтобы мать обнимала детей. Как-то раз Алисса показала мне фотографию. Все трое лежат в гробу с закрытыми глазами, и я почувствовала, что Мишель и моя сестра, и что я потеряла ее. Я не могла на это смотреть. Алиса купила книгу «Жизнь после травмы», прочитала ее от корки до корки и прошла все тесты с результатом, который знала и так. Она была поражена горем, у нее был посттравматический синдром, тоска о сестре разъедала ее. Салли сказала, что больше не может жить в своем доме, в доме, где вырастила троих дочерей. Это причиняло ей слишком много боли, а Алиса сказала ей, что может жить только в этом доме, поэтому она купила его у своей матери и живет там по сей день. Салли поселилась неподалеку. Мелани, которая уже несколько лет не употребляет наркотики и алкоголь, недавно купила свой первый дом недалеко от Биллингса, и для Салли это стало огромным облегчением. то, что с Мелани все будет в порядке, что наркотики не разрушат ее жизнь, а значит, Салли не потеряет еще одну дочь. эйван рассказывает, что они с Алиссой ссорились без конца и в конечном итоге расстались. По его словам, после убийств продолжать эти отношения было нестерпимо. эйван любил Алиссу больше жизни, но действия роки разрушили и его жизнь, по крайней мере, на некоторое время. «Они ненавидели роки говорит Эйвен и семья Алисы, — «и это понятно. Но он был моим другом детства. Он не всегда был таким». Эйвен растолстел, ушел в запой на несколько лет, но потом ему удалось найти выход, и он вернулся к жизни. Теперь у него есть собаки, частичная опека над дочерью, дом и работа, и он может коптить вкуснейшее мясо на свете, так что все не так уж и плохо. Сара и Гордон отгородились от всех. По словам Сары, около года на ее работе практически никто не говорил об убийствах, даже тот коллега, которого она считала одним из лучших друзей. Намного позже он объяснил Саре, что не знал, что сказать, и поэтому молчал. Каждый день она приходила в безмолвный дом к безмолвному мужу. Они не могли об этом говорить, не могли горевать, не могли разделить боль друг друга. Просто застыли, словно замороженные, и не могли сдвинуться с места. Они не могли с этим справиться. Сара посещала психотерапевта, а Гордон молчал, как рыба. Он все сильнее отдалялся и закрылся в себе, говорит Сара. И в один прекрасный день я ему сказала, мне этого не вынести. Я возвращаюсь не домой, а в черную дыру. И Сара собрала вещи. И хотя к тому времени они с Гордоном были вместе уже несколько десятков лет, и она не могла представить свою жизнь без него, Сара ушла. Она сняла квартиру в городе и сказала мужу, что не вернется. «Это разрушает семьи», — говорит Сара. «Я не хотела разводиться, но больше не могла так жить». И в Гордоне что-то сломалось. Возможно, он понял, что и так потерял слишком много и не может потерять еще и жену, И хотя откровенные разговоры для такого мужчины сопоставимы с тектоническим сдвигом, он самостоятельно обратился к психотерапевту, начал пить антидепрессанты и ходить на психологические консультации вместе с Сарой. Гордон понял, что ему стоило этим заняться уже очень очень давно. Пока Сара жила отдельно, он приходил к ней, водил ее на свидание, пытаясь вновь завоевать, Но полгода она говорила, что не знает, сможет ли когда-нибудь вернуться, так что он просто продолжал встречаться с собственной женой, ухаживать за ней. Друзья Сары говорили, что в жизни не видели, чтобы кто-то так расставался, и консультации помогли. Гордон начал разговаривать с Сарой о случившемся. Совсем немного, но с учетом присущей ему молчаливой стойкости, для него это было усилием, которое Сара оценила, увидев, как он старается и как ему тяжело. И Сара вернулась домой. Вместе они посадили маленький сад в дальней части заднего двора, украсив его причудливыми штучками, которые понравились бы детям. Разноцветная черепаха из жести, кормушка для птиц из старого номерного знака, металлический козел, покрашенный белой краской. Для Мишель они посадили русский шалфей и сердцецвет, а посередине положили небольшой валун, который я увидела издалека. Навсегда в наших сердцах. Гордон Эдвард роки Мозур. У него нет могилы. Его кремировали, и родители не знали, что делать дальше. Теперь роки лежит вдалеке от всех, и я думаю о Поле Монсоне. О том, как он описывал белый цвет. Цвет в себе. Лучший выбор на случай, когда не знаешь, что делаешь. Практически никто, кроме родителей, не видит роки лежащего в саду памяти, навсегда разбитому их дома. Итак, все они искали способы жить дальше, способы остаться среди живых. Сара стала волонтером в местном убежище для жертв домашнего насилия. Она совсем не религиозна, но говорит, что иногда, глядя на радугу, верит, что это ее внуки. Чушь, конечно, но уж лучше так, чем никак, объясняет Сара. А Салли прочитала в городской газете что-то, что немного привело ее в чувство после бессмысленной потери Мишель, Кристи и Что-то, что делает их смерти значимыми не только для членов семьи, но и для многих других людей. И Салли села в машину и отправилась в Бозман, чтобы найти человека по имени Мэтью Дейл.